я вытащила утрамбованный пласт писем и брошюры понесла в пустую кухню дверь была не заперта у ра вины гора грязной посуды на плите остывший кофейник запах как в комнате больного вещи матери комод сундук квадратный гобелен никуда не делись но все покрылось пылью абетонный пол песком и все же видно было что о доме кто то заботился в углу комнаты стоял ящик для инструментов с кусками трубок проволоки и дерева И я заметила, что водогреную колонку, которую Жан Боль все собирался починить, заменили каким-то устройством. Пзатый медный бак, соединенный с баллоном бутана. Болтающиеся провода аккуратно спрятаны за панель. кто-то починил камину трубу, которая раньше вечно дымила. Эти следы человеческой деятельности резко выделялись на фоне запущенного дома. Ссловно Жан большой настолько погрузился в работу, что уже не успевал вытирать пыль и стирать белье. Я бросила почту на кухонный стол.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 Так у меня еще есть время подумать, рассмотреть все варианты. Как я и думала, дома никого не было. Я заглянула сначала в свою комнату, потом в комнату Андриены, стараясь не чувствовать себя непрошной гостей. Почти все было на своих местах. Наши вещи никуда не делись. Мо модели лодок, сестрины плакаты с киноактерами, дальше была комната родителей. Я толкнула дверь и оказалась в полутьме. Ставни были закрыты. пахну духом не жилья кровать была не застерялена иза -за сбитой простыни виднелся полосатый тик матраса. У кровати переполненная пепельница на полу кучий грязная одежда. ипсовая статуэтка святой марины в нише у двери Каонная коробка со всякой всячиной. Я заметила в коробке фотографию и сразу поняла, хотя она теперь была без рамки. Фот фотографировала мать в день, когда мне исполнилось семь лет и на фотографии мы трое. Жан большой андриены и я широко улыбались глядя на большой торт в форме рыбы кто-то вырезал мое лицо из фотографии не уклю уже ножницами так что остались только жан большой и андриена она слегка опиралась рукой ему на плечо отец улыбался ей через дыру где раньше была я внезапно стар уже донесся звук я быстро сяла фотографию сунула в карман и застыла прислушиваясь горло у меня сжлось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 Я слишком высокая двигаюсь не так грациозно как она и волосы тусклые средне русые но глаза под новвисшими бровями у меня материнские странного холодного серо зеленого цвета который иные считают уродливым я вдруг пожалела что не постаралась как ты прихорошиться могла бы хоть платье надеть дверь открылась на пороге стоял человек в тяжелой рыбацкой куртке в руке бумажный пакет я его сразу узнала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 хладнокровно ответила я ну жан большой никогда не прикладывался к святой ни за кого